Глава 38. Возле подъездных ворот никого не было. Софья замедлила шаг, её сопровождение сделало то же самое. Ушла? Сама себя спросила герцогиня. Да нет же, вон она. Взгляд переместился за указывающим пальцем Лоты, и Соня увидела, что возле куста кто-то есть. Вернее, под кустом. Ник, сходи проверь. На всякий случай она решила пока не пересекать границу. То ли подействовала уверенность мужа, что она в опасности, то ли сработала интуиция, но Софья поймала себя на мысли, что ей совершенно не хочется покидать защищённое место. Это не трусость, а разумная осторожность. Я должна беречься ради ребёнка. Внимательно наблюдая за действиями Некеша, сама себя успокаивала Соня. Эй! Э -э Эй! Молодой мужчина наклонился над ворохом тряпа, как и осторожно задел его рукой. "Простите", сморила. Ворох зашевелился и поднялся на ноги. На первый взгляд, женщине можно было дать как 30, так и 50. Ты что-то говорила про лекаря, подала голос Соня. Кто он тебе? И где сам? Так это, женщина расправила юбку. Я, это он и есть. Ты? Соне в голову не приходило, что лекарем может оказаться представительница слабого пола. До сих пор она слышала только о целителях-мужчинах. Какой из тебя лекарь? женщин не учат лечить. Покосившись на герцогиню, можно ли вмешаться, выпалила Кора. Травница, не бось, а услышала про хорошее условие, решила выдать себя за целителя. Женщинам не жаль, но нам не нужна травница. В родниках одна такая уже есть. Кора, вынеси ей что-нибудь из еды и пару медяшек. Разочарованно произнесла Софья и повернулась, собираясь вернуться в дом. Это здесь не учат. А я родом из Метжи. Там половина всех лекарей женщины. Воскликнула лекарка с отчаянием в голосе. Лира, экономка, испытайте меня. Я не обманываю. Соня споткнулась на полушаге. Умар-веть, это место так и называл Метж. Меджа. Куда отправили герцога? Туда полгода надо добираться. Совпадение или герцогиня посмотрела на соискательницу. М-м, да. Неудивительно, что Лота называла её бродяжкой. Одежда выглядит поношенной и не особенно чистой, лицо худое, под глазами тени, или давно досыта не ела или очень устала. А скорее всего, и то, и другое. но смотрит прямо, открыто, взгляд не прячет. Чёрт его знает, вряд ли нет. И как ты оказалась здесь, так далеко от родины? В прошлом году умер муж, коротко ответила женщина. А у меня, она беспомощно оглянулась куда-то себе за спину и продолжила чуть понизив голос. Я не могла там оставаться. Родственники Зенона решили снова выдать меня замуж, но за его младшего брата, чтобы лекарь остался в семье, а я не хотела замуж. Вот и дежавю, хмыкнула про себя Софья. Снова левиафатный брак, только на этот раз невеста против. И теперь тебя ищет Интерпол. Ты собственность мужа и того, кто даст тебе кров, ждут большие неприятности. Интер. Пол. Это сильный маг? переспросила Беглянка. Не слышала такого имени. Нет, Лира. Я никому не принадлежу и вольна была покинуть и семью, и город, и государство. Но вот моя дочь. Свёкр пригрозил, что отберёт Алинию, если я не соглашусь на брак, и дал 2 дня, чтобы я свыклась со своей участью. 2 дня я ждать не стала. Этой же ночью собрала наши вещи, и мы ушли из дома. К утру добрались до соседней деревни, там я купила подержанную повозку и лошадь. О, Господи, всевидящий! Ты ещё и с ребёнком? Где твоя дочь? ахнула Софья. Я оставила повозку там. Бродяжка показала на густые кусты, растущие чуть в стороне от подъездной дороги. Мне очень устало, она спит. Почему именно Гладов? Сюда же, наверное, несколько месяцев в пути из вашей Меджи. На что вы рассчитывали? Мы добирались 7 месяцев с небольшим. Пока шли людные места, было неплохо. Лекарю везде работа найдётся. Только мне приходилось выдавать за мальчика. А почему в Гладов? Много лет назад сюда уехала моя тётя, замуж тут вышла. Я и подумала, Что чем дальше окажусь от Меджи, тем родственникам мужа будет сложнее нас найти. Нам нужно дотянуть до совершеннолетия Неи, потом свёкор уже не будет над ней властен. Женщина на секунду замолчала, потом заговорила снова. Лира, вы не думаете, я хороший лекарь. 15 лет самостоятельно держала практику, до да передысем 5 лет ассистировала княжескому целителю. А закончила я факультет целителей при Тарийском университете магии и ведовства. Лучшей на курсе не была, врать не буду, но все годы обучения держалась в первой десятке из 40 обучающихся. У меня ровный, сильный дар. Как тебя зовут и сколько тебе лет? Ох, простите, Лира, что не назвала себя. Я Тиана Ри и Дари, у рождённая Ригята. Мне 45 лет. Моей дочери Алине 15. Она самое дорогое, что у меня есть, Лира. У неё тоже есть дар целителя, и не только. Я учу её всему, что сама знаю, а исполнится ей 17, можно будет попытаться поступить в университет или академию в королевстве хорошие учебные заведения, я узнавала. Нам бы Лира 2 года продержаться, отсидеться в тени. Возьмите нас Вы не пожалеете. И на мирный терем-теремок, мысленно произнесла Софья. Зайчики, побегайчики, мышка-норушка, лисичка-сестричка, главное, чтобы медведь не заявился. Она рассматривала лекаркой и размышляла, поверить или нет. Целитель нужен, но вдруг ведьжика не та за кого себя выдаёт. Страшно ошибиться. Откуда ты узнала про Дватополе? В городе говорили, что вы ищете лекаря, торопливо ответила Тиана. Первый раз я мимо ушей пропустила. Подумала, что не бывает такого совпадения. Я ищу, как заработать и где жить, а у тётки для нас места не нашлось, и хочу спрятать дочь в глуши, чтобы нас не отыскали родственники. Тут же предлагают просто идеальный для нас вариант. Потом на базаре снова говорили про целителя в далёкую усадьбу, и ещё в хлебной лавке, а затем я услышала это от двух мастеровых. Они обсуждали это между собой. На шестом или седьмом случае я сдалась и решила ехать. Точное место, где ваша усадьба, никто не знал. Меня направили на медные родники. Лошадь у нас, не шибко бодрая. Я её магией поддерживаю, но старость не лечится. Поэтому мы так долго добирались. В родниках пришлось заплатить старости, иначе он не хотел показывать, куда править дальше. И вот мы здесь. Софья колебалась, и словно чувствуя это, лекарка пошла в авант. Лира, я вижу трёх беременных женщин, одну женщину с травмированным локтевым суставом и одного мужчину с запущенным прострелом. Вам на самом деле нужен целитель, а нам с дочерью требуется убежище. Мы готовы работать только за крышу и еду. Трёх беременных Сони инстинктивно встала чуть позади Ривы, как и привезти Гераханца. Лекарь из замка не разобрал, что беременных двое, а эта, хотя стоит дальше, чем стоял тогда Ханс, сумела разглядеть. Да, Лира. Вы та женщина, что рядом, и та, что возле молодого мужчины. У вас у всех срок примерно одинаков, может быть пара седмиц разницы. Скажу точнее, если вы позволите себя осмотреть. У той Лиры травмирован локоть левой руки, я вижу, он причиняет ей боль. Не волнуйтесь, Лира, отёк и последствия ушиба сойдут ещё до вечера, если мне будет позволено вам помочь. Лекарка повернулась в сторону Римуса. А у этого Лира прострел на его лечение уйдёт времени больше, чем для починки локтя, но я гарантирую, что через полторы седмицы Лир забудет о болях в пояснице. Вот это да. Никешаримус, сходите проверьте, что там за повозка. Приказала Соня. Тиана, покажи им, что прячешь в кустах. Лекарка кивнула и едва не бегом бросилась выводить лошадь. Да, не обманула. Древняя кляча, непонятно, как она ноги передвигает, и не менее потрёпанная жизнью обычная телега. Мама с одна транспортного средства поднялась встрёпанная головка при хорошенькой девушке. Не бойся, Ная, мы доехали, беглянка успокоила дочь. Покажись. Девушка спрыгнула на землю и сделала книксен. Лиры Леди. То есть, миледи. Миледи, ахнула Тиана. Всевидящий, я не хотела вас оскорбить. И так же, как и дочь присела перед Софией в Книксине. Как? Единственное, что смогла произнести потрясённая Соня. Брачная метка, миледи, простодушно пояснила Алинея. Она оставила отпечаток на ауре. И я вижу её. Такие бывают только у высокородных. Вот же северный пушистый зверёк. Теперь незваных гостей, то есть званных, ведь они явились, наслушавшись рекламы, нельзя никуда отпускать. Иначе легенде об экономике вдовствующей графини придёт скорый и бесславный конец. У неё особый дар, тихо пояснила Тиана. Она видит самую суть вещей и людей. И Софья приняла решение. Цяна и Алинея. Приглашаю вас в усадьбу. Входите. Кора, проводи их во флигель, покажи купальню, накорми. Никеша займись лошадью. Сегодня отдыхайте, бросила новеньким. А завтра с утра поговорим. Развернувшись, герцогиня пошла к дому, размышляя, что прямо сейчас и расставит охранные артефакты на всякий случай. Но если дар Тьяны сильнее способностей Ханса, а она на самом деле всех и всё видит насквозь, то личный состав двух тополей пополнился очень ценными сотрудниками. Дни закрутились колесом. И если бы не бдительная кора, то из-за множества навалившихся разом дел Софья регулярно забывала бы поесть. Алида оправилась быстро. Всего-то надо было помыться, выспаться на удобной постели и сытно поесть. Даже помощи целителя не потребовалось, хотя Тиана потеряшку проверила. Осмотрела и сказала, что та здорова, просто голодна и устала. И через седмицу девушка больше не напоминала то привидение, каким её подобрали в поле. "Ох, миледи, как же мне повезло", вздыхала горничная. "Ведь сгинула бы, если бы не умар. Дай всевидящий ему здоровья. А уж как вас благодарить, я и не представляю. Одно скажу: моя жизнь целиком и полностью принадлежит вам. Приказывайте". Оказалось, что служанка пострадала из-за собственной неосмотрительности. Глупо было пускаться в путешествие в одиночку. Ясен пень, хорошо одетая девушка, обременённая какими-никакими вещами и явно не пустым карманом, непременно привлечёт внимание лиходеев. Ей бы прибиться к какому-нибудь обозу, что отправится в нужном ей направлении. Да оказио обещали не раньше, чем через седмицу. То ли на служанку так подействовало стремительное увольнение, то ли ей стало жалко денег за постоялый двор, но она опрометчиво решила никого не ждать и самой добираться до гуселок, где жила родня девушки. Алида купила лошадь, повозку, сложила вещи и запас провизии на дорогу, чтобы не тратиться на таверны, и храбро отправилась в путь. Предсказуемо, её ограбили уже на вторые сутки после отъезда из Туриона. Горнишна как раз углубилась в малонаселённую часть королевства. Повезло, что сумела избежать насилия, что немного денег у неё осталось, те, что хранила на себе. Как раз перед нападением она остановила лошадь и отошла от повозки подальше в густые кустики. И сначала не поняла, что за шума голоса со стороны дороги, а потом уже едва сама не завопила от страха. К счастью, хватило сил сдержаться и затаиться. Повозка лошадь, вещи, продукты и почти все её деньги достались грабителям, но трясущуюся от ужаса девушку они не нашли. Алида отсиделась в кустах. 2 дня служанка пряталась в чаще, не решаясь выйти на дорогу. Вдруг ли ходои ещё её ищут? Но голод и жажда пересилили страх, и бывшая горничная едва не ползком покинула своё убежище. Впрочем, разбойников давно и след простыл. Наверняка отправились бывать награбленные. В Турионе у Алиды никого не было, в замке её тоже не ждали. Тем утром экономка прямо объявила, что работы для личной горничной миледи в замке больше нет. Спасибо хоть и рассчитала честно, позволила забрать все свои вещи и приказала отвезти её с вещами в Турион. Куда уехала добрая миледи, девушка не знала, а экономка, выпровожая девушку, на вопрос о Лиде только фыркнула. Прикас её светлости никому не говорить. А и можно было бы всё равно не сказала: "Зачем тебе, миледи? Лучше отправляйся к родным, устраивай свою жизнь". Может быть, я бы дгнала госпожу, вдруг она захочет принять меня на работу", робко пояснила горничная. Не догонишь. Герцогиня 4 часа назад уехала. Всё. Мне некогда с тобой прохлаждаться. Экономка позвала одного из конюхов. Тор, запряги лошадь и отвези Алиду в Турион. Оставишь на постоялом дворе или где она сама скажет, потом сразу назад. Теперь же, когда у неё не осталось повозки и денег, Алиде оставалось одно пробираться к родне. зарабатывая на еду случайными заработками. Наученная горьким опытом, служанка больше не рисковала, пристраивалась к обозам и шла себе потихоньку. Неважно, что теперь у неё нечего было красть, но она-то сама оставалась молодая, без защиты мужчины, лёгкая добыча. Когда силы заканчивались, девушка отставала от попутчиков в деревне или городке, через которые проезжали повозки, Находила подработку, чаще всего тяжёлую и грязную, ночевала в сараях и конюшнях, ела что дадут и, отдохнув таким образом несколько дней, уходила за следующим обозом. В Гуселке добралась совсем без сил и узнала страшную новость: её родные пережили пожар и покинули эти места. Куда никто из соседей не знал. Больше на всём свете у неё никого не было. куда идти? Где преклонить голову? Как на злые деньги совсем закончились, а подработку даже за еду никто не давал. Деревенские сами жили небогато, а работников в семьях и своих хватало. Уходила она из деревни в никуда, буквально на верную смерть. Софья, по мере того, как узнавала подробности матерств Алиды, только диву давалась. Несомненно, у девушки сильный покровитель. Ангел, то есть. Да, деньги и имущество она потеряла, но зато осталась живая и здорова. А теперь-то у неё всё будет в порядке. По крайней мере, пока у самой Софии всё в порядке. Разумеется, как только немного оправилась, горничная немедленно приступила к своим обязанностям. И тут подкралась новая проблема. Рива ни за что не хотела уступать пришлой эту привилегию. пришлось вмешаться Сони. Рива, ты скоро станешь круглый и неповоротливый, тебе самой помощь понадобится. А ещё я хочу, чтобы в будущем именно ты нянчила моего малыша. Няня его светлости расширила глаза молодая женщина. Я? Миледи? Именно, спокойным голосом продолжила герцогиня. У нас дети почти ровесники. Я хочу, чтобы ты, а не Кора или кто-то ещё, помогала мне следить за ребёнком. Где один малыш, там и двое. От другой работы я тебя полностью освобожу. Миледи, такая честь, Рива прижала руки к груди. Я костьми лягу. Вот ложиться как раз не нужно, тем более костьми. Моему сыну Будет лучше с весёлой, сильной и подвижной няней. Как и твоим сыновьям и мужу, мама и жена нужна живая и здоровая. Поэтому ты с этого дня освобождаешься от хлопот по уборке и займёшься обустройством просторной детской. И потихоньку начинаете слоты шить приданое всем младенцам. Ткани закупили достаточно. А Лида возьмёт на себя обязанности моей горничной. Канфликт сошёл на нет. Да уж, быть ответственной даже за десяток слуг и небольшую усадьбу то ещё испытание. Интересно, как другие справляются с сотней другой работников? Как распределяют обязанности, как рассчитывают на всех продовольствие? Нет, профессия домохозяйки не такая лёгкая и необременительная, как может показаться со стороны, даже при наличии слуг, особенно при наличии слуг. У герцогини от забот голова шла кругом. Она раньше даже не подозревала, сколько у домоправительницы дел, сколько она должна знать, уметь, помнить и учитывать. Да, да, и уметь тоже. И ведь иначе не поймёшь, правильно ли выполнена уборка, сшита рубашка, сварен суп. Достаточно ли часа для проветривания зимней одежды, чтобы положить в матке шерсти, чтобы её не сгрызла моль, какую траву не любят мыши и сколько еды нужно в день на одного едака, а в год? Ещё уборка, вывоз мусора, безопасность, подготовка к освоению рудника. Не раз и не пять раз. Она вспомнила добрым словом супруга. Артефакты пришлись как нельзя, кстати. особенно радовали уничтожители мусора и нечистот, значительная экономия с лугом время. А с наступлением холодного времени года, она уверена, они не раз порадуются наличию тепловых камней. С родником всё было одновременно и просто, и сложно. По приказу герцогини Верис осторожно прощупал почву, как бы между делом переговорив со старостью медных родников. Предположение подтвердилось. Тот заявил, что с радостью избавился бы от ненужного имущества. Жаль, никто не предлагает купить. Он уж готов совсем задёшево отдать, лишь бы сбросить эту гирю. Денег на возобновление добычи нет, следовательно, дохода тоже нет. А налог в казну королевства платить приходится. Староста готов уступить надоевший чемодан без ручки первому, кто его попросит. Но тут же встал другой вопрос: как оформить сделку. Женщина не может заключать договоры купли-продажи, не может владеть недвижимостью, если на это нет отдельного разрешения её супруга, мужа или опекуна. Да и появляться на регистрации сделки под своим нынешним именем герцогине совершенно недопустимо. Это если забыть тот факт, что муж настоятельно просил её вообще не покидать усадьбу, а сделку можно было оформить только в гладове. Казалось бы, вот оно дело, которое даст ей финансовую независимость, но увы, близко к локоток да не укусишь. Софья едва не плакала. Так я пойду. Верисы, которым она в расстройстве позабыла, так и переминался на пороге кабинета миледи. Или будут ещё какие-нибудь распоряжения? Распоряжения? Нет, можешь идти. Спасибо, что быстро обернулся. Жаль, что у нас ничего не выйдет. Соня подняла голову, встретилась взглядом с глазами мужчины, и тут её осенило. Постой. Есть у меня одна идея.